84. Тот, кто духом устремляется к нашей твердыне, должен понять, что условием её бытия освобождается сознание от рамок трёхмерной обыденности. Твердыня стоит над жизнью текущей земной, как замок на высокой скале над рекой. С башен виден поток жизни, стемящийся внизу. На скале вечности стоит твердыня, Волны трёхмерных явлений не могут её смыть. Им до неё не подняться. Из твердыни и с башен рвется сердцай дух явления жизни, не будьчи увлекаем ими вихревые воронки её водоворотов. Свободный может осознать себя дух, пребывая мыслью в твердыне. Твердыня обитель духа. Твердыня защита от накипи жизни земной. Твердыня символ свободы. Твердыня прообраз далёких огнейник достижений человечества. Твердыня последняя ступень и завершение для тех, кто счёт с землёю покончил. Твердыня дом духа.